— С благословения Бога, Дик, делай, как знаешь, только помоги мне выручить мое родное детище. — Только не ввязывайся не вовремя со своими расчетами, — сказал разбойник. — Тогда я сговорюсь с Аббатом. Локсли пошел к Эмеру, и Саак последовал за ним, как тень. — Приор Эмер, сказал Локсли, — прошу тебя, подойди ко мне вот сюда, под дерево. Говорят, будто ты больше любишь доброе вино и приятное женское общество чем тебе это подобает твоему званию, сэр Аббат. Но до этого у меня нет дела. Еще говорят, что ты любишь породистых собак и резвых лошадей, и легко можешь статься, что, имея пристрастие к вещам, которые обходятся дорого, ты не откажешься от мешка с золотом. Но я никогда не слышал, чтобы ты любил насилие и жестокость. Ну так вот, Исаак, не прочь доставить тебе кошелек сотни марок серебра на твои удовольствия и прихоти».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 — А теперь, — сказал приор Эймер, — я попрошу возвратить мне мулов и лошадей, отпустить на свободу сопровождавших меня преподобных отцов, а также выдать мне обратно драгоценные перстни бриллианты, равно как и мое дорогое платье, отобранное у меня. — Что касается ваших монахов, — сэр приор, — сказал Локсли, — то мы их, конечно, тотчас отпустим, потому что... Было бы несправедливо их задерживать. Лошадей-мулов также отдадут вам. Дадим они немного денег, чтобы вы могли благополучно доехать до Йорка. Было бы жестоко столько лишать вас средств для этого путешествия. Но что до перстней, цепочек, запонок и прочего, вы должны понять, что мы народ совестливый и не решимся подвергать ваше преподобие искушению праздного тщеславия»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 «Подумайте хорошенько, господа, над тем, что вы делаете», — сказал Привер. «Ведь это значит налагать руку на церковное имущество. Эти предметы, эти священные предметы, и я не знаю, какие бедствия могут вас постигнуть за то, что вы, миряне, прикасаетесь к ним своими руками». «Но об этом я позабочусь, ваш преподобие», — вмешался отшельник Аскопменхерста. «Я сам буду носить эти вещи». «Друг или брат мой?» — сказал приор в ответ на такое неожиданное разрешение своих сомнений. «Если ты действительно принадлежишь к духовному сословию, прошу тебя серьезно подумать об ответственности, которую ты понесешь перед своим епархиальным начальством за участие в событиях нынешнего дня». Э, друг приор!» — возразил отшельник. «Надо бы тебе знать, что я принадлежу к очень маленькой епархии».